Жак, через пятнадцать минут у нас совещание по ходу расследования. Уверена, Рэйчел уже сказала, что мы идем полным ходом вперед. И, по моему мнению, преступно подходить к расследованию такого рода с иных позиций. Здесь, в нашем распоряжении, целая группа, еще восемь агентов придано нам дополнительно. Помогают два технических специалиста и шесть офицеров на местах. Не припомню, чтобы вел расследование с подобными силами. Рад это слышать, Боб. Кажется, Бэкус не отреагировал на обращение, что представлял собой маленький тест. Несколько раз он обратился ко мне по имени, намеренный будто бы к равному. Вот и я решил попробовать тоже. Неплохо, неплохо. — Мы уже проделали кое-какую вполне достойную работу, — продолжал Бэкус. То, что предприняли вы, обеспечило нам твердую основу. Это только начало. Но я могу вас заверить, уже двадцать четыре часа мы ведем только это дело. Позади Бекуса я заметил агента, разговаривавшего со мной в кабинете Уэллинг. Он занимал другой столик, на котором была чашка кофе и сэндвич. Он начал есть, наблюдая при этом за нашим разговором. — Мы имеем сейчас огромные возможности для расследования, — проговорил Бекус. — Однако сейчас приоритетом номер один, я считаю его, герметичность то есть отсутствие любых утечек информации. Похоже, все шло именно так, как я и предполагал. Боря с собой, я старался не выдать ощущение своей власти над расследованием. Проводим мне кем-нибудь, ФБР. Я имел рычаг, влияние. Находился в самом центре расследования. Так вы не хотите, чтобы об этом я написал? Спокойно произнес я. Да, именно так, по крайней мере, пока не хотим. Нам и известно, что вы собрали достаточно материала. Вы можете сделать сенсационную статью, даже без того, что узнали от нас. Но, Джек, эта статья вызовет взрыв. Даже опубликованная в Денвере информация тут же захватит внимание всей публики. Сначала она окажется в интернете, потом в каждой из газет. Затем придет очередь программы Твердые копии и остальных телевизионных шоу. Любой, кто не прячет свою голову в песке, об этом узнает. И, Джек, четко и понятно, что мы все упустим. Как только противник узнает, что мы располагаем данными о нем, он тут исчезнет. Мы не можем этого допустить, и вы этого не хотите. Ведь мы говорим о тех, кто убил вашего брата. Ведь вы не желаете такого исхода. Кивнув в знак того, что понял предложенную дилемму, я немного помолчал, готовясь ответить достойно. Посмотрев сначала на Бекуса, я перевел взгляд на Уэллинг, а затем снова на Бекуса. Я сказал так. Моя газета уже вложила в это дело немало времени и денег. Я занялся этой темой, когда мне не казалась она такой интересной. Как вы понимаете, я могу написать статью уже сегодня вечером, и в ней будет сказано, что компетентные органы начали расследование общенационального масштаба Предполагаю, что существует серийный убийца, охотившийся на сотрудников полиции в течение трех лет и что до этих пор не было неизвестно никому. Как я уже признал, вы проделали очень неплохую работу, и никто не спорит о том, какого рода историю вам рассказывать. Тогда что вы предлагаете? Я просто отказываюсь от всего, спокойно ухожу и дожидаюсь пресс-конференции, которую объявят, когда и главное, если вы его поймаете. «Не так ли?» Бакус прокашлялся, откинувшись назад на спинку стула. Я снова мельком взглянул на Уэллинг, но ее лицо не выражало ничего. «Я бы хотел подсластить эту пилюлю, да, только, говоря прямо, вам следует немножко придержать эту статью на некоторое время», — сказал Бакус. «На какое некоторое? Что значит немного придержать?» Бакус осмотрел кафетерий, Словно попал сюда впервые и сказал, не глядя в мою сторону, пока мы его не возьмем. Я тихонечко свистнул. И что я за это получу? Что получит за это Рокки Mountain Ньюс? Первое и главное, вы поможете найти убийцу своего брата. Если же для вас этого недостаточно, я полагаю, что мы сможем устроить эксклюзивную договоренность. Именно вы первым напишите об аресте подозреваемого. Все замолчали. Это тянулось довольно долго. Ясно, что мяч на моей стороне поля. Взвешивая каждое слово, я заговорил, наклонившись над столом. Хорошо, Боб. Как я понимаю, ты знаешь, это один из тех редких случаев, когда у вас, ребята, на руках не все козыри, и в вашем распоряжении не вся артиллерия. Это мое расследование, не так ли? Я его начал, и я его не брошу. И я не собираюсь вернуться в Денвер и просто сесть за стол, дожидаясь, пока мне позвонят. Я уже в центре следствия. И если вы не хотите, чтобы я там остался, то могу вернуться и выложить на бумагу все. В газеты статья попадет в воскресенье утром. день у нас самый большой тираж. «Сделаешь так, несмотря на брата?» — горячо сказала Уэллинг. «Ты вывернешь на страницу все это дерьмо?» «Рэйчел, прошу тебя». — вмешался Бакус. — Все не так плохо. Что нам? — Я солью это дерьмо, — ответил я. — Я оказался единственным, кто его откопал. Не стоит обвинять меня. Мой брат останется мертв независимо от того, найдете его убийцу или нет. И так же он будет мертв, напишу я статью или нет. Бакус примирительно поднял верх руки. — Хорошо, Джек, мы не будем обсуждать ваши мотивы. — Кажется, мы выходим на противоположные позиции, а мне этого совсем не хочется. — Почему прямо не сказать? В чем состоят ваши требования? — Я уверен, мы все обсудим и найдем решение прямо сейчас, пока не остыл наш кофе. Все довольно просто. Быстро ответил я. — Вы даете мне допуск к расследованию, полный доступ к материалам в качестве наблюдателя, а я не напишу ни слова, пока не поймаем, суки на сына. — Это же шантаж произнесла Уэллинг. Нет, это эксклюзивная договоренность, которую мне предложили выработать, парировал я. На самом деле это вообще концессия, поскольку сама статья у меня уже есть. Придерживать материал, противоречит моим инстинктам, идет вразрез с работой, которой я занимаюсь. Я взглянул на Бекуса. Уэллинг изрядно разозлилась, но я понимал, что это не имело значения. Решение должен принять сам Бекус. «Я не думаю, что мы сможем так поступить, Джек!» Наконец проговорил он. «Это нарушает правила бюро не вводить посторонних в состав группы. И потом это просто опасно для вас. Не имеет значения. Ничто не имеет значения. У вас есть выбор. Примите мои условия или отверните их. Можете звонить, кому считаете нужным. Условия вам известны». Бакус передвинул чашку с кофе поближе и уставился в неспокойную черную поверхность. Он не отпил ни глотка. «Предложение сильно превышает мои полномочия. Я скоро вернусь. Когда именно?» «Звонить прямо сейчас, не откладывая. А как насчет совещания?» «Они могут начинать. Почему вам двоим не подождать меня здесь? Я ненадолго». Бакус встал и аккуратно задвинул стул на место. Пока он не покинул зал, я добавил. Всего лишь для полной ясности. Если мне разрешат допуск, как наблюдателю, я не стану писать о деле до тех пор, пока мы не поймаем убийцу, или вы сами не признаете работу бесполезной, перебросив сил на другие расследования. Кроме двух исключений из этого правила. Каких еще исключений? Одно, если вы попросите о нем написать. Может случиться так, что понадобится вспугнуть убийцу при помощи статьи в прессе. Другое исключение касается возможной утечки. Как только информация о деле окажется в любой из газет или на телевидении, это будет означать, что терять мне больше нечего. Вообще, если я хотя бы почувствую запах сенсации, который готовит кто-то другой, то немедленно опубликую мою статью. Первым, потому что, черт побери, это моя история. Бакус посмотрел на меня и кивнул. — Я скоро вернусь. Когда он удалился, Уэллинг взглянул в мою сторону и тихо сказала. — Будь я на его месте, я назвала бы это блефом. Это не блеф. Это правда. Если правда, то ты продаешь права охоты на убийцу своего брата за статью, что огорчает меня очень, очень сильно. Мне нужен еще кофе. Затем она встала с своего места и вышла из кафетерия. Провожая ее взглядом, я вдруг вспомнил последний из прочитанного вчерашней ночью. Эти строки будто не покидали моей памяти. Дарил мне свет немалый бед, и чахла душа в тишине. Глава двадцать вторая Войдя в комнату для совещания вместе с Бекусом и Уэлинг, я заметил несколько никем не занятых стульев. Присутствующие агенты в основном группировались вокруг стола, а остальные расселись вдоль стен, выстроив внешнее кольцо. Бэкус показал мне на один из стульев, приглашая сесть. Вместе с агентом Уэллинг он прошел в середину, заняв место у стола. Похожие те стулья всегда оставались за руководителями. Как новый человек я немедленно ощутил на себе множество взглядов и вынужденно пригнулся, сделав это, что копаюсь в сумке, где на самом деле лежал только мой ноутбук. Сделка устроила Бекуса, или, скорее, того начальника, которому он звонил. Мне позволили участвовать в травле, а из агента Уэллинг сделали няньку, как назвала это поручение она сама.